Глава 55. Дайдарианские суперсолдаты. Он был чем-то похож на скелетоголового в его образе меха. Никакого прямого соприкосновения с жиматерией не наблюдалось, однако сам чёрный хрусталь изнутри больше напоминал скорее толстую броню, которая буквально одевается на пилота. Обзор тоже был прекрасным. Возможно, для обычного пилота это будет мелочью, однако для суперсолдата подобный нюанс очень важен. Такие мастера знают, как использовать это преимущество. Лоладоф и Шанман тоже больше не могли ждать и сразу после того, как они оказались в кабинах, у них появилось чувство эйфории от ощущаемой мощи и гибкости. Великаны не привыкли слишком много думать, так что главная их критика могла звучать лишь в двух вариантах: подходит им или не подходит им. Старые торговцы бучек сделали всё по высшему разряду, и с первого взгляда можно было отличить хорошие стороны данной машины по сравнению с теми, что были раньше. Это был совершенно другой уровень. Чёрный хрусталь для великанов оказался нечто средним между мехом и усиливающим доспехом. Выглядел он грубым творением, но его характеристики как в защите, так и в нападении вызывали восхищение. Самой большой проблемой доспехов дейдарианцев была защита, а проблемой гигантского меха считалась манёвренность. Новые же доспехи чёрного хрусталя решили обе из них, но только великаны с их силой смогут использовать данное оружие. Ведь даже на его активацию затрачивается довольно большое количество икс-энергии. Неужели что-то не так? Почему босс всё ещё стоит на месте? В замешательстве спросил Янь Сиаосо. Он был свидетелем шокирующего сражения Ван Жэна с Линфаном, так что прекрасно знал возможности своего старого друга. Яцесу не стала комментировать эти сомнения, хотя в душе тоже начала переживать. Чёрный хрусталь — это проект, который должен помочь им в предстоящем кризисе. Разумеется, производство каждого подобного меха будет обходиться им в 10 раз дороже, чем другие модели. однако Дайда может себе это позволить. Главное, чтобы он показал должную производительность. К тому же, самым дорогостоящим элементом в нём является антигравитационная руда. Вскоре мех Ванжена внезапно запарил над землёй, и Яньсяо сразу же вздохнул с облегчением, но Яйцусу пока ещё не расслаблялась. Она знала, что это лишь тихий режим работы чёрного хрусталя. Дело в том, что после своей активации он словно образует зону невесомости вокруг себя. Для суперсолдат мех, второе или говоря иначе, внешнее тело. Он должен увеличивать их силу и одновременно с этим выдерживать пределы выпускаемой ими энергии. Более того, у суперсолдат, которые хорошо понимают свою внутреннюю вселенную крепкие тела. А Значит, такая же выносливость должна быть и у их машин. Обычные модели им не подойдут. Проще говоря, суперсолдатам требуются супермехи. Однако этот чёрный Хростель довольно интересный вариант, и он вполне может оказаться достойным их внимания. Крыша ангара открылась, и чёрный хрусталь Ван Джена выстрелил в небо. Он решил проверить, сможет ли робот выдержать испытание на скорость. Бах. Мех превратился в золотой луч света, который очень быстро исчез из поля зрения всех людей, что остались в лаборатории. По мере того, как он поднимался, становилось всё холоднее. Любой обычный мех даже способный летать начнёт испытывать трудности на больших высотах, но с чёрным хрусталем этого всё не происходило. Стоит отметить, что любой суперсолдат может справиться с подобным изменением температуры, так что данный аспект тоже был очень важен. Вдруг Чёрный хрусталь нырнул с большой высоты вниз и начал выполнять всевозможные возможные манёвры. Одновременно с этим Ванжен призывал разные стихии и наблюдал, как мех реагирует на подобные резкие изменения. Неожиданно для себя он понял, что двигатель Чёрного хрусталя совсем не напрягается из-за высоты. Это было бы невозможным почти для всех мехов, на которых он сражался, включая серию Священных Рон. Конечно, эти модели также относятся к серийному производству, а не аник супермехам Империи Аслан. Чёрный кристалл хорошо показал себя не только при постоянном приключении способности X, но и при их комбинировании. Затем последовала критическая мощь в виде атомного взрыва. Все собравшиеся внизу люди наблюдали за бесконечными вспышками в небе, которые напоминали красочный фейерверк. Ванжан не смог бы провести подобные испытания на земле, потому что в таком случае все окружающие его здания оказались бы разрушены. А вот великаны напротив счастливо игрались на полигоне, ограничивая свою мощь. После того, как ведарианские войны освоили практику техник развития, они разительно лучше начали контролировать свои силы. Недостаточно просто использовать всю имеющуюся мощь при атаке, использование приёмов принесёт больше результатов. Великаны быстро приняли эту концепцию благодаря своему богатому боевому опыту. Также в настоящее время всех командиров в корпусе Ламандра обязали изучить военные стратегии в Академии Ареса. Правда, это для них стало мучением. Да и дарийанские воины не боятся тяжёлых физических тренировок, кровопролитных сражений, но вот с уроками у них дела обстоят иначе. На самом деле, для них лучше смерть, чем это. Слово преподавателям из-за этого пришлось изрядно попотеть, чтобы найти подход к своим новым студентам. В итоге все великаны начали познавать науку в боевых стойках, так по крайней мере они чувствовали себя хоть немного комфортней. В конечном счёте выяснилось, что дарийанцы воины не настолько уж и глупые, как про них говорят. Во всяком случае, в них есть скрытый потенциал. После маленькой подготовки лалодов с шанменом тоже начали подниматься в воздух. Большинство великанов не имело никакого опыта в воздушных боях, однако у лидеров не должно быть подобного слабого места. Так что эти двое уже летали в симуляторах. С другой стороны, это был первый раз, когда они использовали такой мех, он разительно отличался от того, к которому они привыкли, из-за чего им понадобилось ещё некоторое время, чтобы их манёвры перестали выглядеть неуклюже. Наблюдая за их успехами, Лань Лин наконец вздохнула с облегчением. Первоначально она беспокоилась за великанов, так как они не были знакомы с небом, но, видимо, из-за близости к атрибуту воздуха у них есть что-то вроде врождённого инстинкта к полётам. В конечном итоге на её лице даже появилась улыбка. Возможно, она не такая хладнокровная и уверенная, как все из-за слишком ограниченного кругозора. Все, кто её сейчас окружал, повидали мир, а она почти никогда не покидала Дейдару. Если это действительно так, То ей и правда когда-нибудь стоит отправиться в путешествие по галактике. Бах. Черный Чёрный кристалл Ванжена совершил быстрое приземление на площадку полигона, и Лаладов с Шанманом тут же направились к нему. Ванжен улыбнулся. Выложитесь на полную. Покажите мне свой рост!» Любые испытания будут неполноценными без проверки боем. Лаладов и Шанман несомненно сильнейшие среди великанов. По боевой мощи они не уступают мастерам земного ранга среднего уровня, и эти их новые доспехи позволят им высвободить всю свою силу. Два гиганта в чёрных доспехах начали испускать сияние. Вох, вох. Джи-материя, как оказалось, может быть не просто усиливающим проводником, но и стимулятором для антигравитационной руды. Лаладов и ман не сомневались в своём адании, поэтому сразу же пустили в ход всё, что у них есть, заставив при этом Йотсу закричать в своих мыслях. О чём они думают? Это же всего лишь испытание. Разумеется, она понимала, что за заванжено переживать не стоит. Его возможности были ей прекрасно известны, тем не менее, чувства легко могут запутать ход мыслей. Икс-энергия начала проникать в чёрные доспехи, что привело к невероятным изменениям. На их поверхности появились линии, напоминающие начертательные узоры, в то же время золотая молния на лбу Лаладува стала ещё заметней, и, похожая молния только серебряного цвета появилась на лбу Шанмена. Ван Джон вновь взлетел, и в небе завязалась ожесточённая битва, сопровождающаяся постоянными энергетическими всплесками. Это вовсе не было опасным для него, он очень хорошо понимал сильные стороны своих учеников, но доспех чёрного кристалла усилил этих двоих совсем не так, как он ожидал. Казалось, вся планета постоянно подпитывает их энергией через антигравитационную руду. Атаки двух великанов становились в более яростными, и оба они чувствовали примерно то же самое по поводу подпитки от самой планеты. Это было неописуемое и беспрецедентное ощущение. Им даже начал казаться, что они чувствуют пульс матушки Дейдары. Из тел великанов вырвалась волна силы. Они неожиданно добились прорыва в такой момент, отчего выражение лица Ванжина вдруг стало более серьёзным. Он всегда чувствовал, что эта планета особенная, но до сих пор так и не смог понять, в чём тут дело. У него накопилось множество вопросов, на которые никто не может ответить, но сегодня он вновь убедился в правильности своих суждений. Бам-бам-бам.